Андрей не мог понять, откуда приходят эти сны. Он испытывал стойкое deja vu, словно все эти разговоры уже где-то были и сейчас постепенно восстанавливаются в памяти, как что-то реально пережитое. Тот, кто истязал его этими беседами, савался на скамейку у фонтана. Якобы жена читала книгу, Андрей сидел рядом. Это могло быть тысячу раз. Вроде он еще засмотрелся на какую-то девушку, но почему бы нет? Он должен был ее запомнить и, встретив снова, что? Приступить к действиям. Не отрывая глаз, он поднял руку, но пальцы против ожиданий. Ничего не нащупали. Полупрозрачный колпак исчез. Андрей лежал на обычной кровати. Окон в каюте не было. Он не мог. Кочки не ощущались, но Андрей тем не менее решил, что он на корабле. Почему он даже не задумался. Просто понял это, как люди понимают, что они голодны. Кстати, есть не хотелось совершенно. Ни тапочек, ни одежды Андрей не нашёл. Зато на стене возле двери висело большое зеркало. Ступая мягко и непривычно, Андрей к нему приблизился и включил боковые светильники. и как будто вернулся в сон. Лицо оказалось и знакомым, и незнакомым. Его собственное лицо, которое у него было всю жизнь до самой вербовки. Знакомое, конечно, идеально выбритое. Андрей вновь обернулся на кровать и попробовал оценить, сколько времени он провёл в беспамятстве. Как минимум несколько суток. достаточно, чтобы появилась щетина, даже если человек находится в коме. Андрей пощепал горло и подбородок. Полное отсутствие растительности почему-то продолжало его тревожить. Даже под носом кожа была абсолютно гладкой, хотя усы у него пробивались в первую очередь. А сейчас это смахивало на перманентную эпиляцию. Надо бы радоваться, избавился от главной мужской мороки. но усы. Иногда он размышлял, не отпустить ли ему усы. И вот теперь выходит вопрос был снят навсегда. Пальцы, продолжавшие гладить кожу, вдруг на что-то наткнулись, на какое-то слабое сопротивление. Андрей поддался к зеркалу и обнаружил над верхней губой тёмную полоску. Усы у него росли с невидимой, но осязаемой скоростью. нечеловечески быстро. Андрей отвёл от зеркала взгляд. Не надолго лишь на мгновение, а когда посмотрел на себя снова, сомнений не осталось. Это была трёхдневная щетина. Ещё пару минут и надо будет подравнивать. Что за бред? Зачем мне усы? Губа зачесалась, и Андрей случайно смахнул с лица волоски. Ну вот ты побрился. Он машинально отряхнул плечи, свои родные, а не того мача, которого из него слепили в миссии, и наткнулся взглядом на крест. Чёрный крест на сердце. Далеко не стильная, но качественная наколка, сделанная им в пересыльной тюрьме. Андрей накрыл татуировку ладонью и зажмурился. Медитируйте. Ксена прихлопнула дверь и, убрав магнитную карту в задний карман, встала рядом у зеркала. На ней были кремовые брюки и такая же водолазка. "Это корабль", уверенно произнёс Андрей. "Знакомый вам адмирал Мельник", подтвердила она. "А вы всё бледнеете". Ксена равнодушно осмотрела себя в зеркале и заметила, что он держится за грудь. "На земле принято закрывать не это", сказала она. Андрей опустил голову, увидел то, что должен был увидеть, и прикрылся. Так и будете стоять в позе Венеры. Венера вообще-то без рук, буркнул он. Вы бы дали мне какую-нибудь одежду. Я бы и не отсвечивал. Никто и не рассчитывал, что вы подниметесь так скоро. Пока можете завернуться в простынь. Удивившись, как он этого сам не догадался, Андрей сорудил себе что-то условно античное. Ксена заметила, что свободный конец полотна он закидывает на левое плечо. Татуировка вас беспокоит, спросила она. Если хотите, мы постараемся её убрать, но но если бы вы этого действительно хотели, её бы у вас уже не было. Не понимаю. Ксена присела на кровать. Когда вас доставили на крейсер, вы весили 26 кг и умещались в двух ящиках со льдом. «Двадцать шесть!» – прошептал Андрей, опускаясь рядом. «Голова, шея, остатки плечевого пояса, немного внутренних органов, кишечник, часть легких, но еще по мелочам». Андрей боязливо взялся за пах. «Чтобы собрать больше, потребовалось бы значительное время», – сказала Ксена. «К тому же не все фрагменты удалось идентифицировать на месте». Когда в эпицентре взрыва оказываются пять разных тел, в общем, на борт адмирала Мельникова вы прибыли в двух коробках, перебил Андрей. Подробности мне интересны, но только не такие. Если от меня осталась одна голова, лицо было полностью сожжено, вставил Алексей. Андрей снова себя ощупал. Вот же, бля, не вся ваша кровь успела свернуться, кое-что мы заморозили. Соответственно, не все ваши симбионты погибли. Они-то вас и восстановили, точнее, вырастили заново. Был риск, что в контейнеры попадут фрагменты, принадлежащие не вам, и симбионты не смогут разделить генотипы. Но они справились. Хотя признаться, в вашем случае даже медицина колыбели Ксена сделала едва заметную паузу. Или сферы была бы бессильна. Эффективность симбиотической системы превзошла все ожидания. Разумеется, наши усилия были направлены не на оживление мёртвой плоти, а на поддержку симбионтов. То есть на основе генной информации они построили мне новое тело. Совершенно верно. Но и это ещё не самая большая удача. Главное, что симбионты реанимировали ваш мозг. структурно он уцелел. Возможно, голова ударилась о кресло или упала на диван после того, как отделилась от туловищи, добавил Оксина. Да, уж, везуха. Сейчас ваше тело полностью функционально, и тут вопросов нет, кроме одного. Крест, угадал Андрей. Туторировка не может быть занесена в генокод. Она у вас появилась не сразу. Возникло позже, когда стало нарастать церебральная активность. Симбионты извлекли татуировку из вашей памяти. Мы провели анализ. Это не тушь, а естественная пигментация кожи. Значит, я стал немножко негром. Он пошаркал пятками по полу. Дело в другом. Татуировка исчезнет сразу, как только вы этого захотите. Андрей почувствовал, что у него до спине поднимаются волосы. Вот это реакции, пробормотал Оксин. Что ж, то такое. Он дёрнулся в сторону зеркала. Да нет, нету, успокойтесь, всё в порядке. Успокойтесь. Она схватила его за руку и усадила обратно на кровать. Любопытно, весьма любопытно. Вам придётся следить за своими эмоциями. А в остальном ничего страшного. Что случилось? Сейчас вы, как говорят, переменились в лице. Андрей помолчал, поддавленно глядя в пол. Насколько переменился, спросил он. Значительно, ответила Ксения также осторожно. Вас действительно встревожило известие о сверхпластичности вашего организма. Сверхпластичность Он оценил слово на слух. Звучит положительно. Мне следует радоваться? Не знаю. Опыт с усами вас напугал? Ну, в этом, кажется, нет ничего опасного. Вы видели нечто подобное с вами уже было, когда вы лежали без сознания. И не только это. У вас появился целый ряд дополнительных способностей. Вернее, не у вас, а у вашего организма. Теперь вы должны научиться их контролировать. А конкретнее, что за способность? Не сразу, Волков. Сначала привыкните к тому, что уже знаете. Мне придётся пояснить. Ксена закинула ногу на ногу. Андрей подумал, что Коля Каннуников на её месте непременно бы закурил, а то и глотнул бы из припасённой фляжки. Дело в том, что Вас восстанавливали симбионты, я уже говорила, продолжала она. То, что привезли на крейсер, ни один медик не назвал бы даже органами. Мы были вынуждены полностью довериться симбионтам. Ничего другого нам не оставалось. И они выстроили вас заново, по спецификации, заложенной в ваших генах. Но это ещё не всё. Они вас модифицировали. Что? Они сделали вас лучше. Я сомневаюсь, что вы научитесь летать, как птицы, или видеть сквозь стены, но ваша выживаемость и ваше владение телом, пока, правда, не осознанное, не идут ни в какое сравнение с человеческими. Ксена, эти ваши симбионты, вы ведь сами о них почти ничего не знаете. У нас не было времени. Отправляя миссию, Колыбель собирала все, что могла, в том числе передовую разработку биомехаников, которая не успела пройти масштабных испытаний. Автономная, квази-интеллектуальная, симбиотическая система. Полное название выглядит длиннее, самоорганизующаяся, самообучающаяся и что-то еще. Цель системы – заботиться о носителе. Кажется, она и так постепенно перестраивала ваш организм. Но когда у неё появился шанс исправить всё и сразу, она сделала это, глухо закончил Андрей. "Собразуясь с собственным пониманием блага и целесообразности", ответила Ксения. "Симбионты не причинили вам вреда. Если бы не они, вас не было бы в живых. А новые способности В конце концов вы можете ими не пользоваться, выбор за вами. Так, он встал и снова подошёл к зеркалу. Ну и Я не знаю, насколько отодвинулся ваш горизонт. Мне остаётся лишь повторить, что теперь ваше тело подчиняется вашим желаниям в большей степени, чем раньше. Не отрывая взгляда от зеркала, Андрей поднял руку и сжал кулак. Ксения молча смотрела ему в спину, словно Тоже чего-то ожидаю. Спортсмен обояшка, вскнул Андрей. Вот она причина, отозвалась Ксения. Когда вы согласились с нами сотрудничать, мы изменили ваш облик. Он был хорош, но вы относились к нему негативно. На стадии формирования скелета симбьонты слушались нас. Ну ясно, это же ваша система. Теперь ваши волки При первых проявлениях церебральной активности, когда ваш мозг еще не включился, но уже ожил, программа восстановления изменилась. Вы подсознательно хотели вернуть себе прежнее тело. Его вы и получили, а потом и татуировку. Выходит, я могу управлять даже цветом кожи? Он подошел к постели и встал напротив к сены. Хотите себя разукрасить? Волков, ваше отношение к себе слишком наивно. Садитесь, не маячьте. За нами наблюдают. Не вынуждайте моих коллег нервничать. Миссис, меня бояться? Я действительно опасен? Я настолько изменился? Вы уверены, что вам это нужно узнать прямо сейчас? Сена посмотрела на потолок, туда, где работала одна из камер. Перечислить все ваши способности это то же самое, что описать все формы тёплого воска. бессмысленные занятия. Понять, что вы собой представляете, я могу лишь после того, как будет найден предел ваших возможностей. Несомненно, он есть и у вас, но пока мы его не нашли. Она взглянула Андрею в глаза. Желайте конкретики, пожалуйста. Абсолютная сопротивляемость всем известным вирусам. Фантастическая способность к регенерации. Все это слова, да? Хорошо, вот вам пример. Во сне, когда обменные процессы замедляются, вы можете обходиться без лёгочного дыхания. Чего? Не дышать ртом, не носом, не ртом. Покровное дыхание присуще всем людям, но оно не заменяет основного у людей. А вы при достаточной концентрации кислорода умеете дышать кожей, как насекомые. Совсем без кислорода вы обходиться не можете. Это и есть одна из искомых границ. И значит, один способ лишить вас жизни нам уже известен, заключила Ксена. Как насекомое, прошептал Андрей. Вы не рады? Я. Вдумайтесь, это не уродство, это благо. Дополнительная степень свободы. А другие степени свободы с трудом кладут. выговорил Андрей. Они такие же, какие? Нечеловеческие. Ксена пожала плечами. Они все нацелены на повышение вашей выживаемости. Я предупреждала. Насекомое. С ужасом повторил Андрей. Покровного дыхания вам хватает только во сне, сказала она. Попробуйте не дышать сейчас, и вы убедитесь, что это невозможно. хотя продержаться без кислорода вы способны дольше, чем кто-либо из людей. Я стану отличным ныряльщиком, кисло улыбнулся он. Не только пловец из вас тоже был бы, Ксеня запнулась и поправила волосы. В прошлый раз вы спрашивали о своих снах. Меня эти темы тонко с сарказмом сказал Андрей. Вы упорно называете меня человеком. И я уже понял, что это не случайно. Вы и есть человек. Сфера нас переиграла. То, что мне грезится, правда? В некоторой степени разговоры, которые прокручиваются в ваших снах, скорее всего, не было. Это лишь интерпретация. Вы на сознательном уровне осваиваете некую мнемопрограмму. принудительно внедрённую в вашу память. Сновидения, которые вас посещают, можно сравнить с кругами на воде. Это видимые реакции на брошенный и уже скрывшийся под поверхностью камень. Скажите, какая поэтика? пробормотал Андрей. Мы тоже прошли курс погружений, иначе бы я не знала бы русского языка. Но наши программы помогают нам ориентироваться на земле и не более а ваша управляет управляла раньше поправил ксена На сфере далеко продвинулись в мнемокодировании и я признаться ожидала чего-то подобного но я не рассчитывала что ваш курс будет настолько глубок И уж конечно я не думала что они это сделают с гражданином земли взять обычного человека и внушить ему что он солдат сферы, живущей под легендой, поменять местами воспоминание подлинный и наведённый, заставить его верить, что он сражается за свою родину, в то время как он не знает ни одного географического названия. Андрей растерянно пожевал губами. Ни одного, подтвердил он. Зато теперь дансинг и шиашир перестали быть для меня пустыми звуками. Барон Данцинг потопили вы, и это реальность. Мотивы суду почти безразличные, но вы действовали неосознанно. В тот момент вы не принадлежали себе. Формально вы убийцы, но я склонна считать, что ваша совесть чиста, если для вас это имеет какое-то значение. Между прочим, пять лет я уже отсидел. Кто бы ни околачивался в одиночке каменного чертога, я или не совсем я, или даже совсем не я. Андрей покачал головой. Всё это так далеко. Не знаю, хватит ли мне жизни, чтобы разобраться в себе до конца. Боюсь, столько времени у вас нет, осторожно произнесла Ксения. Мне хотелось бы знать, какие чувства вы испытываете к сфере сейчас. Ах, вот оно что. Ой-ё. Андрей вскочил, раскинул руки и пошёл по каюте в присядку. Простынь при этом распахнулась, но ему было наплевать. Мотивация от противного, да, спросил он, останавливаясь. Смотри-мо, Андрюха, что за гниды населяют сферу. А мы не такие. Поэтому давай к кружок, наш тёплый кружок, как говорили на пересылке всякие маргинальные личности. Вы имеете в виду тех, кто спит под нарами? Какая поразительная осведомлённость. Степень моего погружения в вашу среду довольно высока, иначе я не могла бы адекватно воспринимать ни вас, ни ваш мир, спокойно ответила Ксена. Матросские танцы её нисколько не впечатлили. Я повторяю, Волков, то, что сделали с вами представители сферы, на мой взгляд, гораздо хуже физического насилия. Они надругались над вашим сознанием, вывернули вашу личность наизнанку, заставили её служить слепому и рефлекторно, как мышцу, не обладающую собственной волей. Если вы помните первую встречу со Стивом, то условия вашего выбора тоже были жёсткими, разумеется. Но самого выбора мы у вас не отнимали. Вы могли вернуться в камеру, медленно и внятно повторила Ксена. И мы бы не стали применять к вам физическую силу. а посланец сферы, занимавшейся вашей подготовкой. Когда я говорю, что он вас изнасиловал, это не кажется мне преувеличением. Ну а вы что сделали? Не со мной лично, а со всей планетой. Вы мою родину изнасиловали. Миссия поставила на колени не отдельного человека, а всю Землю, и этого забыть нельзя. Но у нас нет другого выхода. А ни у кого нет, взорвался Андрей. Ни у вас, ни у сферы, ни у старого кретина Кастеля, ни у кого нет выхода. У всех только входы, мать вашу. Это значит, что вы оправдываете сферу её действиях. Это значит, Андрей понизил голос, что я ненавижу любых гадов, независимо от их места проживания и температуры тела. И колыбель, и сферу, ненавижу воспорвну. Вы одинаково виноваты в том, что Решаете свои проблемы здесь, на земле. Убейте друг друга и сдохните сами, это ваше право. Но при чем тут мы? Мы дали вам жизнь, обоим вашим мирам. Вы распорядились ею, как сумели. Отличная речь, Волков. Все это время Ксена не шевелилась, лишь следила взглядом за его нервными передвижениями. Пафос убедительней логики. На земле, уточнила она. Но если оставить в покое барабаны и горны, то какое зло мы принесли вашей планете? Лекарство от шести неизлечимых заболеваний. Унижение. Ну, в этом вы всегда преуспевали и сами. И я просила обойтись без манифестов. Ну что же вы? Продолжайте перечислять. Нечего скажу больше. Мы настолько бережно относимся к вашей среде, что через 100 лет, а может и раньше, Миссия превратиться в легенду. На земле не останется никаких доказательств нашего присутствия. Кварцевую плиту в пустыне мы разрушим, а других следов нет. Наши медикаменты. Вы удивитесь, насколько быстро у них найдутся местные разработчики. Миссию забудут не сразу, но уже очень скоро наш визит обрастёт таким количеством фантазий, что трезвый человек не сможет воспринимать это всерьёз. Мы превратимся в вымышленных героев. Вы ведь прошли курс. Вы знаете, что такое истории и что такое память поколений. Вот именно. Я прошёл курс. Я прекрасно понимаю, какими средствами вы намерены добиться победы. До Земли до сядет только один корабль, либо Союз, либо Аполло. Второй погибнет в пути. Для Земли это вроде и не потеря. Всё равно колонисты Вот были навсегда. Но это 300 человек, и вы действительно меня осуждаете за намерение спасти свой мир ценой 300 чужих жизней? Не поверил Алексейна. Вы, убивший полтысячи сограждан. 600 больше, чем 300. Но эта арифметика аморальна, когда идёт речь о людях. Я убил, да. Но по воле некоего начальника со сферы Вы такой же начальник, как и он, только с колыбелью, такой же говну. Ксения поднялась и медленно направилась к выходу. Вам нужно отдохнуть, сказала она. Вы снова кидаетесь в патетику, тогда как речь идёт о вопросе простом и утилитарном. Пытаетесь меня переубедить вы? Это свидетельствует лишь о крайнем переутомлении. Меня переубедить нельзя, Волков. А вас можно. Вы и теперь готовы оставить мне право выбора? Усмехнулся Андрей. Ксена задержалась у двери. Теперь, произнесла она с ударением, вы слишком ценный материал. Даже мертвый. Вы представляете огромный интерес для нашей армии. Армия? Какая еще армия, если миссия собирается предотвратить войну? Неизвестно, в какой мир мы вернемся. Она достала магнитную карточку. Секунду. Андрей протянул к ней руку. Ксена хоть и находилась на расстоянии, инстинктивно шагнула назад. Андрей осмотрелся и, обнаружив в каюте крошечный стеклянный зрачок, показал ему пустые ладони. Только вопрос, сказал он негромко. Задавайте, кивнул Ксена. Но «Ну, судите сами, если ваша миссия смогла бы изменить историю колонизации. Если земля 2 в итоге не распалась бы на враждующие государства, если война между колыбелью и сферой никогда бы не началась, он сделал паузу. Попала бы сама причина, по которой вас сюда направили. Ксена разочарованно вздохнула. Ваши выводы опираются на обратную связь между событиями. Почему вы решили, что обратная связь Существует. Человек, убивший в прошлом своих родителей, не сможет появиться на свет. А значит, не сможет и убить своих родителей. Вообразите, что задача выполнена. Второй корабль уничтожен. До системы Виктории добрались только ваши предки. Они заселили Землю-2, а потом и Колыбель со сферой. Все три планеты живут в мире и согласии, войны нет. Теперь ответьте, за каким хреном Ваше правительство послало сюда миссию. Какой второй корабль вам приказано расстрелять, когда его не было изначально? Мне-то ответ известен, а вам? Успех миссии отменил бы само её существование, вывод. Успеха вы не добились, Ксена. Это линейная логика Волков. В данном случае она неуместна. Ну тогда объясните. Не могу. Но я точно знаю, что каждый парадокс основан на логической ошибке. А если ошибаетесь как раз вы? Ксенна открыла дверь и вышла в коридор. Вот и проверим, сказала она. Ждать осталось недолго. А пока отдыхайте. Прежде чем улечься в постель, Андрей сделал суетливый круг по комнате. На глаза вновь попалось зеркало большое, освещённое боковыми плафонами. Но Андрей торопливо отвернулся. Свою лицо он знал, и так расставание с ним оказалось недолгим. А что либо новое вот этого Андрею видеть и не хотелось бы. В мозгу теснилось множество планов побега, однако вся они в ближайшей перспективе натыкались на невозможность выбраться с крейсера. Андрей от чего-то был уверен, что адмирал Мельник находится в море. А значит, путь отсюда только по воздуху. Но если удастся уломать пилота... Вертолет — это слишком громко для победы. И вообще сейчас его занимало другое. Собственное прошлое интересовало Андрея куда больше, чем будущее. И вопросы. Тысячи вопросов без ответа. Не давали ему покоя. Загрузка. Всё, что он понял о себе, всё, что он вспомнил, было лишь кодом в памяти. Длинным надо полагать кодом, здоровенным. Ну да, тот бесплодный ублюдок, что являлся во сне, об этом и говорил. Вот же чёрт. Почему являлся? Он и сейчас является и будет являться, пока подсознание не исторнит всё, что в него вколотили. Пока сознание не примет этот всплывающий с одноком, не расплетет его до последней нити. Сколько же там еще прячется? Какова общая емкость памяти? Больше, чем нужно. Даже рассказ Ксена о том, как его доставили на корабль, волновал Андрея не настолько. Но привезли в двух контейнерах голову с кишками и сбросили все это в ванну с бульоном. Он загнул правую ногу, пошевелил пальцами, потом левую. Ничего особенного, можно сказать. Подлечили, на то она и медицина. А вот мозги да лучше бы их на стену вынесло, чем вот так в двадцатый раз вспомнить, что предыдущее воспоминание недействительно. Андрей вышел на середину каюты и обращаясь сразу ко всем к 16 микрофонам и восьми телекамерам заорал: «Так кто же я, суки рваные? Кто я на самом деле? Вот он, человеческий вопрос».